и Исин. Манагатари серия. Том 10. Атари Манагатари. История приманки. Эпизод хаоса. Медуза Надека. Глава 1. Сангоку Надека 14 лет. Родилась 3 июня. Знак зодиака-близнецы. Группа крови 3. Правша. Зрение 1.0 оба глаза. Родители живы и здоровы. карманные расходы 1200 йон в месяц ученица 2 -го класса государственной средней школы номер 701 порта под номером 28 оценки за первый семестр японский 3 математика 2 обществознание 4 знания – 2 английский 3 физкультура 2 музыка 2 рисование 4 технологии домашнее хозяйства 5 Примечание переводчика. В большинстве средних школ Японии используется пятибальная система оценивания, и в отличие от России, минимально допустимая оценка является двойка, а не удовлетворительной единица. Ни в каких предметах особо не сильна, хуже всего дается математика. Состою в клубе идущих домой. Примечание переводчика – Китакубу, дословно «клуб возвращения домой». Другими словами, ни в каких клубах она не состоит. В первом семестре первого года состояла в команде по софтболу, но менее чем через месяц ушла. Причина — устала. Велосипеда нет, мобильного телефона нет, компьютера нет. Читаю примерно по две книги в месяц. Выписываю журналы — тоже два в месяц. Друзей мало, лучшего друга нет, парня нет. Юбкам предпочитаю брюки, в повседневной одежде почти их не ношу. От школьной формы отказалась, люблю ходить босиком, В сандалиях на босу ногу. Дома всегда хожу босиком, даже зимой. В общем, ненавижу носки. Чувствую себя в них отвратительно. Не особо привязана к какой-либо прическе, но всегда ношу длинную челку. Примерно с начальной школы. Раньше меня стригли родители, теперь стригусь сама. Моё хобби — коллекционировать шляпы. Сейчас в моей коллекции 12 шляп. Есть точно разные. От шляпы для сафари до шапочки для купания. но я люблю те, что с козырьками. Так можно спрятать лицо, чтобы не было видно глаз, чтобы не встречаться ни с кем взглядами. Не люблю смотреть в глаза, не люблю людные места. Робкая, угрюмая и застенчивая. Словарный запас не богат, в разговорах не сильна. Не могу говорить, галяя собеседнику в лицо. Не люблю чужие взгляды, не хочу, чтобы на меня смотрели. Ненавижу, как смотреть на других, так и быть в центре внимания, всегда смотрю себе под ноги, Говорю тихо и коротко, по большей части стараюсь молчать. Держу рот на замке, ни слова, ни звука. Любимая еда — котлеты Якисоба. Любимая манга — манга 80 -х. Любимые книги — подростковая литература. Любимые фильмы — фэнтези. Любимый вид спорта — фигурное катание, только в качестве зрителя. Любимые игры ретро. Любимый жанр музыки — фолк. Любимый цвет фиолетовый — Любимый братик, братик Кайоми. Любимый человек, Арараги Кайоми.